«Вот так, девушка!» — крикнула Настасья Филипповна. «Браво, Птицын! Я вас поздравляю!» У Гани в глазах помутилось, и он, совсем забывшись, изо всей силы замахнулся на сестру. Удар пришел бы ей непременным лицо, но вдруг другая рука остановила на лету Ганину руку. Между ним и сестрой стоял князь. «Полноте?» «Довольно!» — проговорил он настойчиво,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 "И будет каяться", закричал Рагожин. "Будешь стыдиться, Ганька, что такую овцу. Он не мог приискать другого слова, оскорбил князь. Душа ты моя, брось их, плюнь их. Поедем. Узнаешь, как любит Рагожин". Настасья Филипповна была тоже очень поражена и поступком Гани и ответом князя. Обыкновенно бледное и задумчивое лицо ее